Глава 33 То, что мы с Кириллом помирились, сделало меня почти счастливой. Я так устала от нашей глупой ссоры и от переживаний, что с облегчением выдохнула, когда мы смогли поговорить в кафе. Я честно рассказала ему обо всем, кроме того, что он нравится мне, конечно же. Можно сказать, душу открыла, и Кирилл тоже был со мной искренним, поведал мне обо всем. О себе, об этой Кате, о своей любви к ней. Если честно, я была не готова к этому, к тому, что услышу историю его чувств к ней. И чем больше Кирилл говорил о ней с тоскливой полуулыбкой, глядя в стену, тем больнее мне становилось. Его история о любви была банальной и несчастливой. Он полюбил девушку, у которой был другой, пытался их разлучить, но не смог этого сделать. В итоге больше они не общаются, и она выходит замуж за другого. Она счастлива, а он в стороне. Кирилл говорил, говорил, говорил, и я все больше понимала, как он одинок. При всей своей популярности и огромном количестве фанатов во всем мире он оставался один, и единственными его по-настоящему близкими людьми были его друзья из группы. Я оставалась спокойной, но мои чувства скакали от искренней жалости до злости, когда Кирилл говорил, какая милая и чудесная его Катя. Я не знала ее, лишь видела один раз... Однако, чем больше он рассказывал про нее, ее взгляд, улыбку и смех, тем сильнее она меня раздражала. Не как человека, как образ в его душе, призрак любви, которому он поклонялся, не понимая, что ни к чему хорошему это не приведет. Мне хотелось изгнать этого призрака, но я не знала, как это сделать. И молча злилась еще больше и даже не знаю на кого. На него, на себя, на нее, а может быть, на стечение обстоятельств. Наверное, я ревновала его, но не хотела этого показывать. Моя ревность не имела никакого значения. Несколько часов мы провели с Кириллом за игрой в покер. Я его обучала. То ли он был очень глупеньким, то ли я слишком умной, но Кирилл с трудом запоминал комбинации и вечно допускал ошибки. Нет, я, конечно, не была звездой покера, но играть умела. Научили друзья еще лет в пятнадцать. Помню, мы всей нашей компанией дружно играли в покер во дворе дома одной моей подружки. У ее семьи был огромный частный дом и замечательный сад. Мы часами до первых звезд сидели под навесом за длинным столом и веселились. Правда, у нас был запрет никогда не играть на деньги. Зато сколько желаний мы проиграли друг другу. Помню, мне пришлось обнять незнакомого парня, выпить залпом бутылку воды и даже бегать по улице в мешке из-под картошки. Веселое было время, светлое и я была совсем другой, азартной и смелой девчонкой, которая верила в то, что мечты сбываются, а любовь длится вечно. Жаль, от этого времени остались одни воспоминания. К концу вечера Кирилл почти освоился в игре и перестал так ужасно тупить, и даже предложил поиграть на раздевание. «Зачем мне это?» — расхохоталась я, с ногами сидя на диване напротив Кирилла. Он примостился на полу, а на низком журнальном столике между нами лежали фишки и карты. Проиграешь и разденешься, весело ответил парень. А если ты проиграешь? Сам разденусь. Я засмеялась громче. В этот вечер я вообще смеялась столько, что кажется даже накачала пресс. Очень мне это нужно. Между прочим, лапуля с за голову меня на фото отдают большие бабки. Сделал вид, что оскорбился Кирилл. Хотя, конечно, за рожу окта в разы больше. «Кстати, а как там Октавий?» Вспомнилось мне, что мы давно не делали совместных фото, дабы доказать его другу, что пара. «Не знаю», — пожал плечами Кирилл. «Пока что не выходит на связь. Потом ему позвоню, не отвлекайся. Скажи лучше, будем на раздевание играть или нет?» «Нет», — весело ответила я. «А на что будем?» — заныл он. «Просто так неинтересно». «А на что хочешь? Кроме раздеваний, пожалуйста. Я твою красоту не вынесу». «На любовь!» — блаженно улыбнулся Кирилл и развязно мне подмигнул, чтобы я поняла, на что он намекает. «Я классный в постели, ну и не только в ней, я вообще офигенный!» «Извращенец!» — отмахнулась я. «У меня давно никого не было, а ты красивая!» — Вкрадчиво продолжал Кирилл. Я задумчиво на него посмотрела и убрала за ухо прядь волос. «Вот знаешь, ты вроде бы комплимент сказал, красивой назвал, а вроде как и оскорбил». «Я? Ты-ты? Я что, только на это и гожусь, чтобы со мной спать?» Усмехнулась я, хотя на самом деле просто пыталась скрыть смущение. «Не из-за предложения Кирилла, а из-за того, что я боялась оказаться в его власти. Если мы проведем вместе ночь, он станет моим наркотиком. Я точно это знала. Я буду хотеть его еще и еще, но однажды не получу и начну загибаться от тоски». «Ладно, понял свою ошибку», — поднял ладони вверх Кирилл, словно показывая, что сдается. «Давай играть на желание». «Давай», — согласилась я и выиграла. «Ну, разумеется, как могло быть иначе. Я собрала сет из трех дам, а он ничего». «Ну что, готов выполнять моё задание?» — насмешливо спросила я. «Всегда готов», — приложил руку к виску Кирилл. «Извинись перед Мишей». Лицо Кирилла вытянулось. Лапуля, ты офигела? Не собираюсь!» «Ты проиграл желание», — ответила я твердо. «Так что будь добр, извинись перед Мишей. Мне было очень неудобно перед ним». «Я действительно хотела, чтобы они нашли общий язык. Все-таки Миша был неплохим человеком и...» «Ну ладно, мне хотелось с ним поиграть. Не знаю, откуда это взялось». «Да за что?» — заорал Кирилл. «За то, что облил колой хотя бы». «Карточный долг священен. Надеюсь, ты сделаешь то, что я говорю». «Ну ты и стервала, пуля!» — почти с восхищением ответил Кирилл. «Воспользовалась мной. Знала ведь, что я не умею играть». «Ты сам захотел играть на желание», — пожалая плечами. Кирилл смерил меня недобрым взглядом и сорвался с дивана, ураганом пронесся в прихожую, хотя я думала, что он не пойдет извиняться. Я даже не рассчитывала на это, просто хотела приколоться. «Ты куда?» — побежала я за ним. «Выполнять твое желание, Лапуля. Извинюсь перед грядкой», — выплюнул Кирилл. Прямо в домашней одежде всплеснула я руками. «А чего мне стесняться? Он некрасивая девушка, чтобы я ради него наряжался». «Я пойду с тобой», — решила я. Наскоро обулась и помчалась следом. Мы молча спустились на лифте и вышли из подъезда. На улице заметно похолодало. «Мне нужно просто извиниться?» — спросил Кирилл. «Да. И больше ничего?» «Ничего. Никаких пожеланий?» — уточнил он. «Не смей его бить или обзывать», — добавила я поспешно. Его решительный настрой мне не нравился. «Я не варвар», — заявил Кирилл и направился прочь от меня, а мне опять пришлось за ним бежать. Миша все еще находился в своем цветочном салоне, заворачивал шикарные эквадорские розы в букет для покупателя, мужчины в возрасте, облаченного в деловой костюм. Увидев меня, Миша удивленно улыбнулся и знаком дал понять, что подойдет ко мне, как только освободится. Однако следом увидел Кирилла, засунувшего руки в карманы джинсов и что-то беззаботно насвистывающего, и на его лице появилась досада. Едва только покупатель с розами ушел, как Миша оказался рядом с Кириллом, рассматривающим хризантемы. Зачем пришел? агрессивно спросил тот. На тебя посмотреть, полюбоваться, огрызнулся Кирилл, но я тотчас встала между ними. «Кирилл, молчи!» — прошепела я и перевела взгляд на Мишу. «Мы пришли извиниться». «Что?» — удивился парень. «Извиниться!» — терпеливо повторила я. «Кирилл?» «Что?» — нехотя повернулся ко мне музыкант. «Давай, делай, что должен!» — улыбнулась я, и этот придурок театрально поклонился в пол-три раза, причитая «Прости, батюшка, Христа ради, не губи сиротинушку!» «Это что?» — нахмурился Миша, а я прикусила губу. Не стоило мне загадывать это желание. Вот, козел все испортит. «Кирилл шутит. Да, Кирилл?» выдохнула я, гневно на него глядя. «Извинись нормально». «Извиняюсь нормально», закатив глаза, повторил он за мной. «Лучше просто свали из моего салона», обозлился Миша. Кажется, особой выдержкой он не обладал, хотя мне казалось иначе. «С удовольствием». «Кирилл!» — повысила я голос. «Мы же договорились!» Его чуть не перекосило, но он нашел в себе силы сказать «Сори за колу!» «Надеюсь, тебе удалось слезать ее из себя и насладиться вкусом!» «Вот урод!» — покачал головой Миша, а мне стало совсем стыдно. «Миссия выполнена, противник уничтожен. Я пойду. Кстати, пробей мне это!» И Кирилл лениво кинул на кассу пакетик удобрений, на которых крупными желтыми буквами было написано для цветущих растений. «Зачем тебе это?» — усмехнулся Миша. «Тебе подарить хочу. Чтобы ты себе корешки удобрил, мистер одуванчик или как там тебя? Хочу, чтобы ты цвел и пах». На этом Кирилл развернулся и ушел, успев крикнуть через плечо «Жена, расплатись!» «Жена?» — переспросил Миша. «Он лжет, никакая я ему не жена». «Расстанься с ним, Наташа», — нахмурился парень. «Мне обидно, что такая красивая и яркая девушка встречается с таким неадекватом». «Все в порядке, не беспокойся», — ответила я. «Как я могу не беспокоиться, если у меня нет даже твоего номера?» — воскликнул Миша. «И я не знаю твоих соцсетей». «Я дала тебе свою почту», — улыбнулась я. Когда я сегодня заходила к нему, чтобы извиниться и объясниться, Миша очень просил мой номер, но я не могла его дать. Телефон так и был отключен. Я прекрасно понимала, что стоит его включить, как меня найдут, а давать данные своего фейка, с которого общалась с подругами, не хотелось. Поэтому я обошлась почтой, которой пользовалась уже лет десять не меньше. «Отвечай мне, когда я буду тебе писать», — улыбнулся Миша. «И если твой дебил начнет тебя обижать, дай мне знать. Научу его манерам». «Все хорошо, правда. Спасибо за заботу и доброту». И еще раз извини за инцидент с Колой. «Все в порядке. Я отошел. Почти», — отозвался парень. «Найди себе девушку, которая будет тебя любить», — похлопала я его по плечу. «Ты классный». «Вообще-то я нашел тебя». В ответ я лишь покачала головой. «У нас ничего не получится». «Знаю, но если все-таки в твоей голове что-то встанет на место, и ты бросишь этого козла, сообщи». «Сообщу», — рассмеялась я. Мы поболтали еще немного и расстались. Я ушла к Кириллу, который пинал клумбу возле входа. Мне действительно было жаль, что с Мишей не срослось. «Любезничала с растением», — пробурчал Кирилл, когда я спустилась к нему. «А теперь полюбезничаю с овощем», — ответила я ему. «С каким еще?» «А, -а" — дошло до него. Какая ты остроумная, лапуля, куда смеяться?» «Купи мне мороженое», — заявила ему я, почему-то находясь в хорошем настроении, и взяла его под руку, как будто он был моим парнем. «Какое?» — вздохнул Кирилл, не убирая руку, и мы неспешно пошли вдоль по многолюдной и ярко освещенной улице. «Фисташковая?» «Там!» — ткнула я пальцем в неоновую вывеску «Мастерская крафтового мороженого». Он покорно повел меня внутрь и был таким милым, что я потеряла бдительность. Когда мы вернулись домой после небольшой прогулки, я зачем-то пошла у Кирилла на поводу и снова села играть с ним в покер. И это была моя самая большая ошибка. Счастливая и с усыпленной бдительностью я вернулась домой вместе с Кириллом. Честно говоря, про покер я совершенно забыла и вспомнила только тогда, когда мы оказались в гостиной, из которой выбежали, забыв выключить свет, и Кирилл заметил фишки и карты. «Чувствую себя тупым», — вздохнул он. «Проиграл в карты». «В покер», — поправила его я, — «для первого раза ты играл неплохо». Конечно, он играл ужасно, но я решила похвалить его, пусть мальчик радуется. «Ну, конечно», — не поверил мне Кирилл. «Ты все время хихикала, прикрывая картами губы. Думаешь, что я идиот?» «Не думаю я так», — отмахнулась я. Я хотела предложить ему вместе посмотреть «Короля льва», о котором мы разговаривали на прогулке, однако он опередил меня. «Наташ, напомни мне еще раз комбинации», — попросил он, усаживаясь на диван. «Хочу отыграться». Я едва не рассмеялась. «Ну какой милый, а? Как не хочет оставаться проигравшим?» У Кирилла был такой побитый вид, что я согласилась. Почему бы не погладить его эго? Нет, поддаваться не стану, но попробовать стоит. «А сможешь?» — улыбнулась я, подавляя желание потрепать его по волосам. «Буду пытаться. Я, может, не самый умный в мире, но очень старательный. Знаешь, почему меня позвали в группу? Не из-за таланта, хотя я играю неплохо, по крайней мере сейчас, из-за упрямства. Я козерог, а козероги все упертые. Я лев». «А вы все благородные, так что давай попробуем еще раз», — кивнула я и напомнила комбинации правила. Покер всегда казался мне простой игрой, в которой было несложно выиграть. Немного блефа, немного ума, немного удачи — все просто. «Блеф, ум и удача», — задумчиво повторил Кирилл. «Что ж, понял. Начнем?» «Начнем», — кивнула я. «На что играем? Снова на желание?» Хочешь, можем на деньги, предложил Кирилл, но я помотала головой, и мы начали. На желание я не скупилась. Сначала Кирилл танцевал для меня, потом бегал за свежей клубникой, потом целовал свое отражение, потом вымыл пол тихо, проклиная весь мир, потом дал мне зайти в свой Инстаграм и разрешил поболтать с парочкой фанатов, которые пришли в восторг от того, что кумиром ответил. Правда, сам Кирилл остался недоволен, мол, я слишком ванильно отвечаю. Он проигрывал и проигрывал, но не сдавался. Действительно упорный малый. «Я больше не могу ржать», — честно призналась я. «Давай перестанем. Я уже не знаю, что еще придумать». «Можешь заставлять меня платить тебе деньги?» — выдал он. «Да ты помешался на своих деньгах», — отмахнулась я. «К тому же ты мне и так должен». «Я все равно выиграю», — упрямо пообещал Кирилл. «Давай еще одну партию, лапуля». И я согласилась. Только что-то пошло не так. Он вдруг выиграл, и у меня, и у него оказались пары, но его карты были старше. От радости Кирилл стал носиться по комнате, как сумасшедший. «Я крутой, крутой!» — счастливо кричал он. «Я сделал тебя!» «Хватит мельтешить перед моими глазами», — раздраженно ответила я, думая, что это просто везение. «Какое желание мне выполнить?» «Какое?» — Кирилл остановился и задумался. «Станцуй мне!» «Что?» — глупо переспросила я. «Что хочешь? Ну, красиво и чувственно. Танцует для меня, как будто других людей не существует». «Что ж, танец — не самое плохое желание. Я выполню его». Я выбрала восточную мелодию, одну из любимых, зажигательную, наполненную страстью и в то же время нежную. Включила ее на телефоне Кирилла, оголила живот, завязывая футболку, и оказалась в центре комнаты, готовая впустить музыку в свое сердце. Когда-то давно, еще в галазии, я училась танцу живота. Ходила на курсы, мечтая подарить танец Сергею на день рождения или на нашу годовщину под песню Шакиры, которую я очень любила. Но этого так и не произошло. Он так и не увидел, как я танцую для него. Когда я уехала, на курс больше не ходила, но часто танцевала дома, надев наушники. И изредка ходила в клубы, где отдавала всю себя музыке, пытаясь забыться в ней и хотя бы до утра не вспоминать о проблемах. Я училась танцевать по видеоурокам в интернете, и, кажется, получалось это неплохо. Ритмичные звуки наполнили комнату, и я глубоко вдохнула, прежде чем начала двигаться в такт музыки. Сначала я была скованной, под немигающим взглядом Кирилла тело словно деревенело. Однако я приказала себе забыть о нем и расслабиться, приказала себе улыбаться и танцевать так, как обычно я танцевала в одиночестве или в толпе незнакомых людей, и тогда все стало получаться. Я кружилась по комнате, утопая в мелодии, двигаясь то плавно, то разъяренно, как кошка. Двигала бедрами, вскидывала руки, делала волны, в каждую связку вкладывая энергию и от каждой проходки получая удовольствие. Танец я закончила ловко, запрыгнув на диван к Кириллу. «Молодец, лапуля!» — зааплодировал он мне. «Классно двигаешься! Надеюсь, не только в танце!» «Иди ты!» — проворчала я, вдыхая после бурного танца воздух губами. Классное я придумал, да? Танцуй мне так каждый день. Держи карман шире». «Какая ты злая женщина, а? Что, еще раз сыграем или пойдем спать?» «Сыграем, добрый мужчина», — решила я. «Больше ему не повезет, и уж теперь я отыграюсь на нем». «Удвоим ставки», — предложил Кирилл. «Два желания вместо одного? А лучше три. Как тебе?» «Идет», — в азарте воскликнула я, — и Кирилл радостно протянул мне руку, чтобы я пожала ее. Началась новая партия, она же последняя. Не знаю, не знаю, как так получилось, что я снова проиграла. Думала, глядя на печальное лицо Кирилла, что сейчас сделаю его, и с усмешкой раскрыла свои карты «Фулл Хаус», одна пара и один сет. Я была уверена в своей победе, и я ставила все больше и больше фишек, пока не решила поставить все, чтобы утереть ему нос. «Ну что, готовься, котик», — хмыкнула я. А Кирилл принялся раскрывать свои карты по одной и так театрально, что я повелась, затаив дыхание, следила за каждым его движением. «Десятка пик», «Валет пик», «Дама пик», «Король пик» и «Туз пик». «О, боже, нет! Нет! Быть не может!» флеш, Готовься, котик!» Передразнил меня Кирилл совсем другим голосом, уверенным и дерзким, да таким тоном, будто бы то и дело собирал стрит и, хотя, клянусь, еще полчаса назад даже запомнить эту комбинацию не мог. «Как?» — только и спросила я. «Ты сказала, что главное — блеф, ум и удача. Но это не так, лапуля», — упиваясь собственной победой, ответил Кирилл. «Главное — играть с людьми, а не с картами. Тактика и терпение — вот залог победы». И немного ловкость рук, почему-то улыбнулся он. «Ты что, шулер?» — дошло до меня. «Да он же развел меня по всем правилам». «Нет, конечно, я музыкант, а вот один мой приятель-фокусник — профессиональный шулер. Научил меня кое-каким приемчиком», — рассмеялся Кирилл. Его лицо буквально сияло от радости. Я вскочила на ноги, так он с самого начала... «Вот ты, козел!» «Ну, Лапуля, не переживай. Это нормально проигрывать. К тому же я проиграл десять раз, а ты всего один». «Ты бы мог с самого начала сказать, что умеешь играть в покер», — взорвалась я. «А ты бы стала тогда играть со мной?» — улыбнулся он, как дьявол. «Нет», — рявкнула я. «Вот поэтому и промолчал. Ты была слишком жадной, поэтому и попалась, Боб твой дядя», — выдал Кирилл, глядя на меня, как на дурочку. «Какой еще Боб?» — не поняла я. Это такое выражение, — спохватился он. Что-то вроде «вуаля». И вообще, я играл честно, просто все просчитывал, вот и все. Что ж, ты готова выполнять мои желания? И какое твое первое желание? На его губах появилась зловещая улыбочка. А как ты думаешь, Лапуля? Меня пробрал холод. Да что этот придурок затеял? Прибить тебя! Я все еще злилась. Не на него, а на себя. Попалась... Попалась как ребенок. «Признайся мне в любви», — велел Кирилл. «Что?» — едва не задохнулась я от возмущения. «Признайся в любви и расскажи, почему ты меня любишь. Давай-давай, живее. Представь, что ты влюблена в меня как кошка. Сыграй для меня эту роль. Ну же!» Он зачем-то выключил свет, оставив гореть лишь бра, это создавало почти интимную обстановку, и с размаха уселся рядом и заглянул в мое лицо. Я прикусила губу. «Что за идиотское желание?» — спросила я сердито. «Можно подумать, твои желания были нормальными», — хмыкнул Кирилл. «Эй, только не вздумай кинуть меня. Я выполнил все, что проиграл, все по-честному, Лапуля. Я не делал ничего такого, из-за чего меня можно было бы назвать шулером. Просто ты оказалась в тильте». «Что это?» «Особое психологическое состояние, скажем так, когда игрок не может принимать рациональные решения и подвержен азарту, как ты». «Я просто помог тебе войти в это состояние», — одарил меня широкой улыбочкой Кирилл. «Давай начинай, я спать хочу». Мои пальцы забарабанили по колену. «Давай, малышка, я думаю, у тебя получится», — подбодрил меня Кирилл, вышло это абсолютно поиздевательски. «Ладно, хорошо. Я люблю тебя», — тихо сказала я. Говорить о чувствах мне не нравилось, а в любви я признавалась лишь однажды. Сережи на берегу Ночного моря, и единственными свидетелями моих слов были безмолвные звезды, что сияли над нами. «Не слышу!» «Я тебя люблю!» — повысила я голос, чувствуя, как почему-то вдруг сердце стало биться нервно и беспокойно. Кирилл улыбнулся. «Что, опять не слышишь? Я люблю тебя!» — крикнула я, и вдруг сама подумала, что это был словно крик о помощи. Сильно, спросил Кирилл с непонятной жадностью, не спуская с меня немигающих глаз. Сильно. Насколько сильно? Насколько можно любить море? И на что ты готова ради своей любви? На все. Хватит, не выдержала я, не понимая, почему смотрю на него как загипнотизированная и отвечаю на эти вопросы. Чш! – Прижал палец к губам Кирилл. Помни, что ты в образе. Ты любишь меня? Играй свою роль качественно, чтобы я поверил. Вот как? Сейчас сыграю. Сейчас так сыграю, ты облезешь. Я подалась к нему и взяла за руку. Он не ожидал этого и едва заметно вздрогнул. «Знаешь, Кирилл», — хрипло заговорила я, — «у меня есть тайна». «Какая Наташа?» — шепотом спросил он. «Ты здесь?» — я приложила его ладонь к своей щеке. Ты в моей главе, в моей памяти, в моих мыслях. С той самой минуты, как я увидела тебя, с того самого мгновения, как почувствовала тебя. Сначала я этого не понимала, но... Как только твои губы коснулись моих, там, в самолете, ты оказался еще глубже. Звучит пошло, не смог не улыбнуться Кирилл, Но его улыбка померкла, когда я положила его ладонь на левую сторону груди, чувствуя сквозь ткань футболки тепло, которое, казалось, заливало меня словно солнечный свет. «Теперь ты здесь, в моем сердце. Когда ты бросил меня в самолете, когда я не знала, кто ты, я захлебывалась мыслями о тебе. Я столько плакала, Кирилл. Я безумно хотела увидеть тебя хотя бы еще раз, чудаковатого парня с накладной бородой, который целуется так, что внутри все замирает». А потом я встретила тебя вновь. Наверное, это была судьба, не иначе, уже в образе рог звезды И моя любовь стала ненавистью. Это ведь так легко, всего один шаг. Когда ты так ужасно со мной поступил, я не знала, что делать и как теперь жить. Все было разрушено. Но я начала все с чистого листа, потому что никогда не сдаюсь, и встретила тебя в третий раз, когда ты, поняв свою ошибку, прилетел ко мне и навсегда украл мое сердце. Я убрала его ладонь с груди и легонько подула на нее. Если бы я знала, где находится моя душа, я бы приложила твою руку к ней, улыбнулась я, не сводя глаз с молчащего Кирилла. Так сильно я тебя люблю, человека, который пообещал спасти меня, и который, несмотря ни на что, остается со мной, поддерживает и помогает. Я очень тебя люблю, хоть и знаю, что мы никогда не будем вместе, но мне все равно. Главное, что сейчас ты рядом. «А что будет потом? Плевать. Так сильно я тебя люблю, Кирилл», — закончила я. «Почему ты решила, что мы не будем вместе?» — вдруг спросил Кирилл. Я победно улыбнулась. «Потому что на самом деле я тебя не люблю», — пожалая плечами. «Спектакль закончен. Ты поверил, да?» И я звонко рассмеялась, хотя внутри со мной творилось что-то странное. И щеки горели так, будто меня по ним отхлестали тонкими прутьями. Кирилл громко рассмеялся и захлопал в ладони. «Браво, браво! Ты прекрасная актриса, Лапуля! Столько искренности в голосе, я чуть не расплакался!» Я раскланялась, а он включил свет, возвращая все на свои места. Будто бы ничего этого и не было. Ни моего подрагивающего голоса, ни его прожигающего насквозь взгляда. «Доволен?» — хмуро спросила я. «Еще как доволен! Лучший спектакль в моей жизни!» А теперь пойдем спать. Второе мое желание выполнишь ночью. Помни, ничего пошлого, напомнила я, чувствуя досаду. Безусловно, заверил меня Кирилл. Доброй ночи, Лапуля. Я позвоню в колокольчик. Какой еще колокольчик? Поймешь, в какой. Кстати, в астрологию я не верю. Я просто по жизни упрямый. И спасибо за искреннее признание. Отправлю Октавию, записал. Помахав мне телефоном и подмигнув, Кирилл ушел, довольный, почти счастливый. А я сжала кулаки. Все, что я говорила ему о своей любви, все это было вырвано из сердца, потому что это было правдой, почти правдой. Я не знала, люблю я его или это просто симпатия.